Сципиону не нужно было делать крюк, чтобы попасть в Массилию. Он, ветеран Нарбона и Испании, знал, что в Гальском море всегда дуют встречные ветры. Он направится по Домициевой дороге в долину реки Друенции, пересечет Италийскую Галлию через перевал Монс-Генава и так быстро, как только сможет, спустится по Эмилевой дороге, а затем по Фламиниевой. Он надеялся, что мог бы в среднем преодолевать по 70 миль в день, если бы ему удалось получить приличных животных, и ожидал, что его проконсульский империй сделает это за него. Цепион все более уверялся в том, что обгонит даже курьера сенаторов. Он так быстро пересек Альпы, что Ваконтии, вечно подстерегающие одиноких римских путников на Домицевой дороге, Не успели даже напасть на две бешено несущиеся повозки. К тому времени, когда он добрался до Аримина и конца Эмилиевой дороги, Цепион понял, что от Аравсиона до Рима у него уйдет семь дней. Дороги были хороши, свежих мулов хватало. Пусть он устал, пусть голова у него болит, но свою версию случившегося под Аравсионом он должен первым изложить сенату и народу Рима. Когда показалась фан Фортуна, и повозки свернули на Фламиниеву дорогу, чтобы затем пересечь Апенины и спуститься в долину Тибра, Цепион понял, что победил. Рим поверит именно той версии событий, которую преподнесет он, квинт сервилий Цепион. Но у Фортуны был и другой фаворит. Марк Аврелли -Котта. Он отправился из Массилии в Остию через Галатский залив. Попутный ветер чередовался с мертвым штилем, однако, вопреки ожиданиям, плавание получилось удачным. В безветрие умелые грибцы рассаживались у весел, гортатор ударами в барабан задавал темп, 30 мускулистых спин размеренно сгибались и разгибались, Построенная с расчетом на скорость, а не на грузовместимость, судно казалось Котте подозрительно похожим на Масилийский военный корабль. Хотя Масилия не могла обзаводиться таковыми без позволения Рима. По бортам пятнадцативесельные весельные кринолины с плоской крышей, которую можно моментально превратить в боевую площадку, прикрыв шеренгой крепких щитов. На Ахтердеке. Лебедка не самой изящной конструкции. Котто предположил, что раньше там стояла удобная катапульта. Пиратство — выгодный промысел, распространенный по всему Средиземному морю. Но подаренному фортуной коню под хвост не заглядывают». Котта кивал с безучастным видом, слушая уверения капитана, будто судно предназначено для перевозки пассажиров, а кринолин — удобная штука, в нем можно вытянуть ноги, не то что в тесной каюте. Котто хотел взять в плавание запасную команду гребцов, но капитан отговорил. «Мол, у него отборные люди, они и сами обеспечат наилучшую скорость». И теперь кот-то был рад, что послушался. Судно шло без лишнего груза, и попутный ветер позволял гребцам не выбиваться из сил. Корабль вышел из прекрасной гавани Масилии на заре 11 дня октября всего через три дня и бросил якорь в маленькой чумазой гавани Остии на заре за день до октябрьских ид. Спустя три часа Котто вошел в дом консула Публия Рутилия Руфа, разгоняя клиентов, как лисица кур. «Прочь!» — рявкнул он на того, кто сидел возле стола Руфа. И когда тот трусливо убежал за дверь, сам устало опустился в кресло. В полдень Сенат был созван на срочное заседание в курии Гостилия. В это самое время Цепион со своим сыном преодолевали последний участок эмилиевой дороги оставьте двери открытыми велел публиру телелеруф народ должен нас слышать и пусть писцы запишут все дословно следует заметить что явились практически все сенаторы Непостижимым образом новости просачивались до официального заявления. По городу уже распространился слух, что произошла большая катастрофа. Германцы разбили римлян в Галлии. Колодец комиции у подножия Курии и гостилия быстро наполнялся людьми, так же, как и ступени и пространство вокруг полностью доверившись письмам Цепиона, протестующего против Маллия Максима, а также подчинившись требованиям верховной власти и опасаясь новых аргументов, почтенные сенаторы были встревожены. Сторонники Цепиона сидели мрачные, боялись новых доказательств своей вопиющей неправоты. Неделями не получая вестей от Цепиона, достойный Марк Эмилий Скавр попал в трудное положение – И слишком хорошо знал это. Поэтому, когда консул Рутилий Руф приказал оставить двери Сената открытыми, Скавр даже не пошевелился, чтобы воспротивиться этому. Промолчал и Мител Нумидийский. Все взоры были устремлены на Котту, которому поставили стул в первом ряду рядом с возвышением, где находилось кресло из слоновой кости Рутилия Руфа. Марка Аврели Котта сегодня утром прибыл из Остии, начал Рутилируф. Три дня назад он был в Масилии, а за день до того в Эрапсионе, где размещается сейчас наша армия. Я прошу Марка Аврелия Котту рассказать то, что он знает обо всем этом. «Учтите все! Ход нашего заседания записывается слово в слово!» Разумеется, кот-то привел себя в порядок после долгой дороги. Принял ванну и переоделся. Но смыть усталость с посеревшего, с черными кругами под глазами лица, ему так и не удалось. Каждое его движение выдавало крайнее утомление. За день до октябрьских нон отцы, внесенные в списки, под арафьонам состоялась битва, заговорил котта. Ему не пришлось повышать голос. В собрании стояла мертвая тишина. Германцы почти полностью уничтожили нас. Восемьдесят тысяч наших солдат. Погибли. Ни восклицания, ни движения, ни стона. Тишина. Котте внимали так, словно он прорицал от лица Севиллы Кумской. Я сказал 80 тысяч. Именно так. Ни строевиков погибло более двадцати четырех тысяч. Конница тоже сгинула, погибла или рассеялась во время бегства. Бесцветным, лишенным всякого выражения голосом, Котто рассказывал сенаторам о том, что произошло под Рафсионом с того самого момента, когда он и пятеро его товарищей сенаторов появились в расположении римской армии. Об атмосфере недоверия и недоброжелательства в высших сферах римского командования. О нежелании Цепиона подчиняться Маллию Максиму и вызванных этим беспорядках. Об отсылке консуляра Аврелия и его конницы, что привело к раздроблению войска и оголению флангов. Из-за нелепой распри командования конница оказалась на отшибе. Пять тысяч конников. Все их строевики из обслуги, все животные из отряда Аврелия погибли. Сам легат Марк Аврелий Скавр был захвачен в плен германцами. Его участь должна послужить нам предостережением и примером. Он был сожжен заживо на медленном огне. Отцы, внесенные в списки. Он умер, как рассказывают свидетели, проявив поразительную выдержку и бесстрашие. Сенаторы сидели с мрачными лицами, побледневшие, посеревшие. У большинства из них в этих армиях были сыновья или братья или племянники, Сенаторы натянули в знак скорби край тоги на голову, в безмолвии роняя слезы и скрыв лицо в ладонях. Лишь принцип сената Скавр держался невозмутимо. Лишь на его лице горели багровые пятна, а рот сжался в жесткую прямую линию. Сегодня вы должны разделить ответственность за это сокрушительное «Поражение!» — продолжал, обращаясь к сенаторам Котта. «Вы не отредили к армиям ни одного влиятельного лица, ни одного консуляра. Я всего лишь бывший претор, единственный из шестерых курульный магистрат. В результате квинт-сервилий цепион» отказался говорить с нами как с равными ему по рождению, положению и даже опыту. Более того, подобный состав делегации он принял за знак поддержки сената в его цепиона противостоянии с гнеем малым максимом. И он был совершенно прав, уважаемые отцы сенаторы, когда так думал. Если бы вы серьезно отнеслись к тому обстоятельству, что Квинт Сервилий отказывается подчиняться распоряжениям консула нынешнего года, вы бы включили в делегацию. Консуляров. Но вы этого не сделали. Вы безответственно послали пятерых сенаторов второго ранга и одного экспретора, чтобы мы призвали к порядку одного из самых знатных и высокопоставленных членов Сената. Ни одна голова не поднялась. Все больше и больше сенаторов закутывались в тоги, как в саваны. Только Скавр все так же продолжал сидеть прямо, не сводя Скотты горящих глаз. Распря между Квинтом Сервилием и Гнеем Маллием не позволило им соединить свои силы. Вместо крепко спаянной армии Римляне растянулись по всему полю двумя армиями на расстоянии 20 миль друг от друга. Цепион лично говорил мне, что не намерен делить триумф с каким-то худородным гнеем Маллием Максимом, поэтому он безответственно отвел свою армию. Слишком далеко, чтобы не дать гнею Маллию возможности принять участие в его собственной битве. В полной тишине голос Котте заскрежетал так резко, что Рутиль Руф поежился. Скавр не вздрогнул. Сидящий рядом со Скавром Метел приспустил с лица Тогу, чтобы взглянуть на своих окаменевших соседей-сенаторов. Надлежит посмотреть правде прямо в глаза и признать, ни Квинт Сервилий, ни Гней Малли, не обладали достаточным талантом, чтобы победить германцев. Однако из двух полководцев, именно Квинт Сервилий, несет главную ответственность. За позорное кровавое поражение он не просто плохой военачальник как гней малий он приступил закон он полагает что законы можно приспособить под свои маленькие желания вроде желания выиграть битву для себя самого «Верные римляне, уважаемый принцепс Сената!» Котто обратился прямо к главе Сената, который продолжал сидеть неподвижно. «Вы должны хорошо знать, что законы существуют не только для черни. Перед законом все равны. Квинт, сервилий, цепион вел себя так...» Будто он первый человек в Риме. И я утверждаю, что Квинт Сервилий нарушил закон, в то время как Гней Маллий просто бездарный полководец. Гробовая тишина. Тишина и молчание. Котто вздохнул и продолжал. Более страшная беда, чем Канны, уважаемые сенаторы. Погибли лучшие. Цвет римских мужчин. Я знаю, потому что был там. Спаслось примерно 13 тысяч солдат. Они беспорядочно отступали, бросая оружие и доспехи на поле боя и переплывая реку на Гишом. Они все еще слоняются без командиров, где-то к западу от реки Родан. Говорят, они так напуганы германцами, что скорее станут возить дерьмо, чем вернуться в армию. Когда секст Юлий Цезарь попытался остановить их бегство, На него напали собственные солдаты. Рад сообщить, что он жив. Я сам нашел его на поле боя. Германцы забыли добить его. Я и мои товарищи, всего 29, если говорить точно, были единственными, кто разыскивал раненых и помогал им. В течение трех дней мы не видели никакой другой помощи. Я не сомневаюсь, что многие так и умерли на этом поле. Умерли только потому, что не нашлось... Вовремя никого, кто протянул бы им руку и вывел из этого страшного места. Метел Нумидийский не выдержал. Железный контроль над чувствами был утрачен, и движением руки он выдал наконец свое смертельное волнение. Котта уловил этот жест и взглянул на врага Гая Мария как на любимого друга. Не в правилах Котте возлагать чужие чувства на алтарь Гая Мария. «Твой сын, Квинт Цецилий металл, жив и практически не ранен. Он уцелел вовсе не потому, что проявил трусость. Нет. Он спас консула Гнея Маллия и нескольких человек из его окружения». Зато оба сына гнея Маллия погибли. Из 24 военных трибунов в живых осталось трое. Марк Ливий Друз, Секст Юлий Цезарь и Квинт Сервилий Цепион младший. Марк Ливий и Секст Юлий тяжело ранены. Квинт Сервилий младший командовавший самым неопытным легионом в армии, остался цел и невредим, переплыв реку. Как это согласуется с его понятием о чести? Не знаю. Котто перевел дыхание и взглянул в глаза Метелло. Тот явно приободрился от того лишь, что сын его жив, или же от того, что Металл-младший не прославет трусом. Но главная потеря. В армии не уцелело ни одного центуриона. Рим остался без младшего офицерского состава, уважаемые отцы-сенаторы. Великой заальпийской армии «Больше не существует!» Котто выдержал небольшую паузу и добавил. «Да ее никогда и не было! Благодаря Квинту, Сервилию, Цепиону!» Те, кто стоял ближе к огромным бронзовым дверям, курии Гастилия, передавали новости дальше в толпу. Толпа все прибывала, спускаясь с Аргилета по спуску банкиров, стекая на римский форум, заполняя комиции. Толпа была огромной. Толпа была безмолвной. Доносились только иногда всхлипывания. Других звуков не было. Рим потерпел поражение в решающей битве. Вся Италия лежала теперь открытая перед германцами. Перед тем, как кот-то сел, заговорил Скавр. «Где же сейчас германцы, Марк Аврелий? Много ли их просочилось на юг от Аравсиона?» «По правде сказать, не знаю, Принцепс. Через час после сражения германцы ушли на север. Скорее всего, чтобы забрать свои повозки, женщин и детей, которые оставались севернее места, где размещалась наша кавалерия. Но когда я уезжал, они еще не вернулись. Я разговаривал с одним германцем, которого Марк Аврелий Скавр нанял в толмачи для переговоров с германскими вождями. Он был взят германцами в плен, но ему, как своему, не причинили вреда. Если верить ему, германцы рассорились и раскололись на три группы. Похоже, ни одна из них не уверена в своих силах настолько, чтобы прорываться на юг. Они собираются идти в Испанию через Косматую Галлию, каждая своим путем. Ссору подогрело римское вино, захваченное в лагерях. Как долго будет действовать вино, кто знает. Да я и не уверен, что Толмач говорил правду. Он сказал, что бежал, потому что не хочет снова жить, как варвар. Но вполне возможно, его подослали германцы, чтобы обманом успокоить нас и сделать еще более легкой добычей. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, это то, что когда я уезжал, признаков продвижения германцев на юг не было. Кот-то сел. Поднялся рутилирув. Сейчас не время для споров. И не время для взаимных обвинений, уважаемые отцы сенаторы. Время действовать. Слушаем, слушаем, раздались голоса из задних рядов. Завтра октябрьские иды. Военный сезон завершен. Но у нас осталось очень мало времени, чтобы предотвратить вторжение германцев в Италию. Сейчас я изложу свой план. Но вначале торжественно обещаю, что заметив малейший признак раскола в Сенате, вынесу его на суд народа. На народное собрание. Сенаторы, вы сами лишили себя исключительного права заниматься обороной Рима. Поведение Квинта Сервилия Цепиона. «Ярко высветила всю убийственную слабость нашей системы. Фортуна чаще снисходит к людям менее знатного происхождения, но гораздо более высоких способностей, чем наши. Хотя мы, аристократы, по традиции правим Римом и возглавляем его армию». Он повернулся к открытым дверям, и его сильный голос разнесся над комициями. Мы призываем всех здоровых мужчин Италии. Я требую декрета, обращенного к народу, в котором указывалось бы, что все мужчины в возрасте от 17 до 35, будь они римлянами, латинянами или италийцами, не могут покинуть берега Италии или пересечь Арно и Рубикон, и уйти в Италийскую Галлию. Завтра я разошлю гонцов во все концы полуострова с запретом пускать на борт кораблей здоровых мужчин. Наказание — смерть! И тем, кто бежит, и тем, кто помогает бежать!» Никто в Сенате не проронил ни слова. Молчали все. Молчал скавр, принцип Сената. Молчал Метел Нумидийский, Моч молчал Метел-Далматик, великий понтифик. Агинабарб старший, Катул Цезарь, Сципион Назика. Вот и хорошо, подумал Рутилируф. Руф. Оппозиции новому закону, кажется, не будет. Кто способен нести службу? От простолюдина до сенатора в легионы. Это значит, уважаемые отцы сенаторы, что те из вас, кому 35 и меньше, тоже должны записаться в легионы, независимо от того, сколько кампаний провели прежде. У нас будут солдаты, если мы примем этот закон. Вот только хватит ли их? Квинт Вилли практически разорил тех, кто по всей Италии владел собственностью. Огней Малли взял почти 70 тысяч человек из простолюдинов либо в солдаты, либо в ауксиларии. Надлежит также внимательно изучить, какими силами мы располагаем, продолжил он. В Македонии всего два вспомогательных легиона, которые вряд ли возможно оттуда отозвать. «Испания. Два легиона в дальней провинции и один в ближней. Два укомплектованы римскими солдатами, один вспомогательный. Но их тоже придется оставить на месте и даже усилить, ведь германцы намерены вторгнуться в Испанию». Он сделал паузу. Скавр, принцип сената, наконец ожил. «Ну, продолжай, продолжай, Публер Утилий. «Переходим к Африке и Гаю Марию!» Рутилий Руф притворился удивленным. «Спасибо, принцип Сената, спасибо! Если бы не ты, я мог бы и забыть! Не зря же тебя называют сторожевым псом Сената! Что бы мы без тебя делали?» «Хватит с меня твоего сарказма, Публий Рутилий. Ближе к делу!» — огрызнулся Скавр. Есть три момента, которых я хотел бы коснуться, говоря об Африке. Ну, во-первых, война там удачно завершена, враг полностью разбит. Царь с семьей ожидает приговоры здесь, в Риме, в доме уважаемого Квинта Цицилия Метелла Свина. О, прошу прощения, Квинт Цицилий. Нумидийского, хотел я сказать. Второй момент. Армия состоит из шести прекрасно подготовленных легионов и доблестной двухтысячной конницы. И третье. Человек. Я, конечно же, имею в виду проконсула Гая Мария, командующего африканской армией и творца победы, сравнимой с победами Сцепиона Эмилиана. Ну, Мидия больше не восстанет. Угрозы гражданам Рима Их благосостоянию со стороны Югурты больше не существует. Гаймарий навел в Африке такой порядок, что нет нужды оставлять там хотя бы один легион. Он сошел с помоста, ступил на черно-белый древний пол Курии, подошел к дверям и встал так, чтобы его голос был слышен прежде всего снаружи, на форуме. Полководец нужен Риму даже больше, чем солдаты. Как однажды сказал в этих же стенах Гаймарий, многие тысячи римских солдат погибли в последние годы исключительно из-за бездарности людей, командовавших ими. Когда Гаймарий говорил это, в Италии было на сто тысяч воинов больше, чем сейчас. Сколько народа потерял сам Гай-Марий? Ни одного человека! Три года назад он ушел в Африку с шестью легионами, и у него по-прежнему те же самые шесть легионов, целые и невредимые. Шесть легионов-ветеранов, шесть легионов с центурионами. Гай Марий, вот полководец которого ищет Рим, одаренный и знающий военачальник, в котором нуждается армия. Руф вернулся на помост. Вы слышали слова Марка Аврелия Котты о ссоре в стане германцев и их отказе совместно идти через Заальпийскую Галлию. Но мы не можем позволить себе расслабиться. К обнадеживающему известию следует отнестись скептически, чтобы опять не наделать глупостей. Ясно одно, у нас есть всего одна зима, чтобы подготовиться к войне. И первое, что мы должны сделать, это назначить Гая Мария проконсулом в Галлию. «До тех пор, пока германцы не будут разбиты!» Ропот, предвестник нарастающего протеста, все усиливался. Раздался голос Метелла нумидийского «Дать Гаю-Марию полномочия в заальпийской Галлии на многие годы через мой труп!» Рутилеров вскочил и вскинул кулак. О боги, куда вас несет? Квин Цицилий, Квин Цицилий, Неужели ты и сейчас не понимаешь всей сложности нашего положения? Нам нужен полководец масштаба Гая-Мария. Нам нужны его войска. Нам вовсе не нужен сам Гай-Марий. Есть и другие, не хуже его, громко сказал Скавр. Ты имеешь в виду своего друга? «Квинта Цицилия свина?» Рутилируф Руф издал неприличный звук. «Чушь!» «В течение двух лет Квинт Цицилий валял дурака в Африке. Я-то знаю, я же был там. Я имел дело с Квинтом Цицилием и заявляю, свин — вот самое подходящее имя этому господину, потому что в голове у него такая дырка, как у женщины между ног». Служил я и с Гаем Марием, впрочем, стоило ли мне надеяться на то, что этот уважаемый Сенат вспомнит о моей военной карьере. Если бы вспомнили, то командование в Зальпийской Галлии поручили бы мне, а не Гнею Малию Максиму. Но это дело прошлое, не о том сейчас речь». Говорю вам, положение слишком серьезное, чтобы потворствовать прихотям отдельных граждан, пусть и свалившихся с самого знатного генеалогического древа. Вам, говорю, вам, сидящие в Сенате, только один человек способен избавить нас от этой чумы, от страшной германской напасти, и это Гай Марий. Что до того, что он не занесен в книгу знатных родов... «Квинт, сервили, цепион, там числится, но посмотрите, что он с нами сделал! Где мы оказались, по его милости? По самые уши, в говня!» Рутили Руф уже кричал, гневный, в то же время со страхом, что они не станут слушать. «Уважаемые члены Сената! Друзья мои! Лучшие люди Рима! Я призываю вас отказаться от предрассудков!» Мы должны дать Гаю-Марию проконсульские полномочия в Зальпийской галлии на любой срок. Сколько бы времени ему не понадобилось на то, чтобы изгнать германцев обратно в Германию! Последняя страстная мольба убедила их. Они услышали. Его понял Скавр. Его понял даже Метелл Нумидийский. Поднялся со своего места претор Мани Аквилий. Человек достаточно знатный, хотя род его, по правде сказать, более славился алчностью, нежели доблестью. Это отец Мания после войны с Пергамским царем Атталом передал его царство Риму, а все фригийские земли продал Митридату Пантийскому за огромную сумму с золотом. Публий Рутилий, я хочу говорить, воскликнул он. Говори. — велел Рутилируф и сел, совершенно истощенный. «Говорить хочу я!» — со злостью заявил Скавр, принцип сената. «После мания Аквилия!» — мягко ответил Рутилируф. «Публий Рутилий, Марк Эмилий, отцы, внесенные в списки!» — вежливо начал Аквилий. «Я согласен с консулом!» Есть только один человек, способный отвести от нас беду. И этот человек Гай Марий. Но уважаемый консул требует слишком малого. Мы не можем ограничить проконсульские полномочия Гая Мария только за Альпийской Галлией. А что если война выплеснется за ее пределы? Что если она перекинется в Италийскую Галлию, в Испанию или даже в саму Италию? Что будет тогда? Ведь командование автоматически перейдет к наместнику или консулу Года. У Гая Мария в этом сенате много врагов, и я не уверен, что Рим им дороже, чем собственные интересы. Отказ Квинта Сервилия Цепиона сотрудничать с Гнеем Маллием Максимом — пример того, как представитель древней фамилии способен поставить свое личное достоинство выше достоинства всех римлян. Ошибаешься, мания прервал его скавр. Дигнита Сквинта Сервилия и есть дигнитос римлянина. Благодарю за это замечание, Принцепс!» — Лестиво произнес Аквилий, и ответил легкий поклон, в котором сквозила неприятная ирония: Ты решительно прав, поправляя меня. Дигнитос римлянина и Дигнита сквинта сервилия Цепиона одно и то же. Но почему вы полагаете, что с Гая Мария хуже, чем Цепиона? Да, Гай Марий богат. Карьера Гая Мария стремительна. Неужели кто-нибудь в Сенате серьезно думает, что для Гая Мария Арпин, где он родился, стоит на первом месте, а Рим на втором? У любого из нас найдется предок, который в свое время был новым человеком. «Даже Эней, пришедший в Лаци из разрушенного Илиона, был в конце концов новым человеком!» «Гай Марий занимал должности претора и консула. Он сам завоевал себе почет и славу, и все его потомки будут знатными людьми!» Аквилья ввел глазами зал. «Я вижу нескольких сенаторов, носящих имя порций Катон!» Их дед был новым человеком, но сейчас мы видим в этих порциях-катонах опору Сената, славных потомков человека, который в свое время также раздражал людей из семейства Корнелиев-Сцепионов, как Гаймарий семейства Метеллов. Он сошел с помоста и, подражая Рутилию Руфу, занял место недалеко от дверей. Гай, Марий и никто другой должен возглавить армии в войне с германцами, где бы ни развернулись военные действия. Следовательно, облечь его полномочиями проконсула одной только за Альпийской Галлии недостаточно. Ясно, что Гай-марий не может здесь сам выразить свое мнение, а время мчится, как обезумевшая лошадь. Гай Марий должен быть консулом. Его следует представить кандидатом на выборы заочно!» В Сенате поднялся глухой ропот, но манияк Вилью прямо продолжал. «Станет ли кто-нибудь отрицать роль центуриатных комиций?» так Позвольте самому народу решать, выбрать ли Гая Мария консулом в его отсутствие. Пусть сам римский народ, уважаемые отцы сенаторы, избирает того, кто поведет их на германцев, кому доверят они свои жизни. — О, вот ведь хитроумный Улис, подумал Рутилируф. Никогда бы не подумал. Как ловко он обезоружил клику Скавра. Конечно, смысла нет выносить этот вопрос на народное собрание, где властвует орущая толпа. Для людей, подобных Скавру, народное собрание — сброд, способный отличить белое от черного. Голосование в центуриатных комиссиях — другое дело. Умница! Умница мания аквилей А ведь за ним надо присматривать». Сидел годами, тихо, как овечка, но подвернулся случай. Овечья шкура сброшена, а под ней волк. Волк Маний Аквилий. Сначала ты делаешь нечто неслыханное, предлагая выбрать консулом того, кто даже не присутствует здесь и не может выставить свою кандидатуру, а затем позволяешь фракции Скавра узнать о своем намерении предоставить решение вопроса римской знати, Если римской знати не нравится Гаймарий, то ей всего-то нужно позаботиться, чтобы первый и второй классы Центурий проголосовали за двоих других. Если же Гаймарий их устраивает, достаточно проголосовать за него и одного из остальных. И я готов побиться об заклад, что третий класс не получит ни малейшего шанса выбирать. В условии заочности кроется юридическая увертка. Хотя Сенат на это не согласится, и Манию Аквилию придется обратиться к Народному собранию. Взгляни, как на своих скамьях корчатся от радости народные трибуны. Никто из них не наложит вето. Решать вопрос они предоставят Плебсу, и тот, ошеломленный картиной согласия десяти своих трибунов, примет специальный закон, позволяющий Гаю Марию избираться консулом заочно. И, конечно же, «Скавр», «Металлномидийский» и остальные будут ссылаться на «Лекс Виллия анализ», закон Виллия, согласно которому во второй раз избраться консулом можно не раньше, чем через десять лет. Но «Скавр», «Металлномидийский» и остальные проиграют. — Надо понаблюдать за этим манием-аквилием, — решил Рутили руф и повернулся в кресле, чтобы понаблюдать. — Потрясающе! — подумал он. — Они могут тут сидеть годами скромные и послушные, как юные девственницы-висталки, но едва почуют кровь, и овечья шкура слетит, и обнажатся волчьи клыки. — Ты, мания-аквилий, — На самый настоящий волк.